где его люди нашли убежище. Он слишком хорошо помнил, какую боль испытал во время первой вылазки, когда до крови сбил ноги об острой камни в этой пустоши. Здесь почти ничего не росло, за исключением попадавшихся время от времени скоплений камнепочек или пучков отважных лос, не спадавших в ущелье с подветренной стороны плато. На дне трещины забиловала жизнь, но тут, наверху, камни были бесплодны. Ноющая боль в ногах и жгучая в плечах после бега с мостом, пустяки по сравнению с бойней, которая ожидала его людей в конце вылазки. Буря-свидетельница, даже простого взгляда на равнины хватало, чтобы Каладин вздрагивал. Он слышал, как свистят в воздухе стрелы, как кричат испуганные мостовики, как поют Паршенди. Я должен был спасти больше людей из четвертого моста. «Если бы я быстрее поверил в свои силы, смог бы я этого добиться?» Каладин вдохнул бурясвет, свет, чтобы обрести уверенность в себе. Но ничего не почувствовал. Он замер в растерянности, пока солдаты маршировали по одному из громадных механических мостов Далинора. Попытался опять. Ничего. Выудил из кармана сферу, огнемарка светилась обычным светом, окрашивая его пальцы в красный цвет. Что-то пошло не так. Кэл не чувствовал внутри буря света, как раньше. Сил порхала высоко над ущельем, вместе с несколькими спренами ветра и беззаботно смеялась. Каладин поднял голову и тихонько позвал. — Сил! — Вот буря! Он не хотел выглядеть придурком, но что-то внутри его запаниковало. Точно крыса, которую схватили за хвост. «Сил — Сил! Несколько маршировавших мимо солдат глянули на Каладина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 С заговорщическим видом прошептала она. — Ты знаешь что? Кэл ощутил такой холод, словно на него обрушилась стена буревой воды. — Сила это сфера. Разве ты только что ее не видела? Она обратила к нему невинное личико. Ты поступаешь неправильно. Бяка — Бяка. Ее черты на миг превратились в его собственные, и она прыгнула вперед, словно желая его испугать. Потом Сил рассмеялась и метнулась прочь. Поступаешь неправильно, Бяка. Выходит, все дело в его обещании мошу помочь убить короля. Каладин со вздохом двинулся вперед. Сил не могла понять, что его решение правильное. Она была спреном и руководствовалась примитивными понятиями о морали. Быть человеком означало частенько выбирать один из отвратительных вариантов. Жизнь не такая чистенькая и аккуратная, как считала Сил. Она грязна и покрыто слоем крема. Никому не суждено прожить жизнь, не запачкавшись. Даже Далинору. «Ты хочешь от меня слишком многого!» — рявкнул он, достигнув противоположной стороны ущелья. «Я не какой-нибудь славный рыцарь из былых времен! Я сломленный человек! Сил, ты слышишь? Меня сломали!» Спренд подлетела к нему, прошептала. «Дурачок! Они все были такими!» И упорхнула прочь. Каладин следил, как солдаты текли по мосту. Это не было вылазкой на плато, но Далинор все равно взял с собой много людей. Выход на расколотые равнины это выход туда, где шла война, и паршенди представляли собой постоянную угрозу. Его отряд протопал по механическому мосту, неся собственный мост поменьше. Каладин не собирался покидать военные лагеря без него. Механизмы, которыми пользовался Далинер, массивные раздвижные мосты, выглядели потрясающе, но Кэл им не доверял. И не так, как старому доброму мосту на своих плечах. Мимо снова пролетела сил. Неужели Спрен действительно ожидала, что он будет жить согласно ее пониманию добра и зла? Собиралась ли и дальше отнимать его силы каждый раз после того, как он каким-то своим поступком ее обидит?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 в старых кожаных жилетах с накладными плечами поверх новой формы. Они превратились в странную смесь того, кем были и того, кем стали. Весь расчет дружно отсолютовал ему, и он отсолютовал в ответ. «Вольно!» — скомандовал Каладин, и строй рассыпался. Они смеялись и шутили, пока Лопан и его помощники раздавали мехи с водой. «Ха!» — воскликнул камень, присаживаясь на край моста, чтобы выпить. Эта штука быть не такая тяжелая, как я помнить. «Это потому, что мы идем медленнее», — объяснил Каладин, указывая на механический мост Далинора. «И потому, что ты помнишь ранние вылазки с мостами, а не последние, когда мы больше ели и больше тренировались. В те дни было полегче». «Нет», — возразил Камень, — «мост стал легче, потому что мы победили Садаса. Так и должно быть». «Чушь какая-то». Ха, чистая правда!» — рогаед глотнул воды. «А тебе воздух в голову ударил! Низинник!» Каладин покачал головой, но позволил себе улыбнуться в ответ на знакомые речи. Утолив собственную жажду, он побежал через плато, туда, где Далинор только что завершил переход. Неподалеку располагалась самая высокая скала на плато, на ее вершине была деревянная постройка, похожая на маленькую крепость. Установленные там подзорные трубы поблескивали на солнце. На это плато не вели постоянные мосты. Оно располагалось на самом краю безопасного пространства. Разведчики, разместившиеся здесь, были прыгунами, которые при помощи длинных шестов преодолевали ущелья в узких местах. Для такой работы нужно быть на свой лад чокнутым. И за это Кэл всегда уважал разведчиков. Один из прыгунов разговаривал с Далинором. Каладин ожидал, что он окажется высоким и гибким, но разведчик был коротышкой плотного телосложения с крепкими плечами. Он носил форму дома Халин с белыми полосками по краям мундира. Но мы действительно кое-что там видели, свет лорд, говорил Прагундалинару. Я собственными глазами это видел и записал глифами дату и время в своем журнале. Это был человек. «Светящийся человек, который летал туда-сюда в небе над равнинами!» Далинор хмыкнул. «Сэр, я не чокнутый!» — сказал прыгун, переминаясь с ноги на ногу. «Другие парни тоже его увидели, когда я...» «Солдат, я тебе верю!» — ответил Далинор. «Это был убийца в белом. Он так и выглядел, когда пришел за королем!» Разведчик расслабился. «Светлорд, сэр, я так и подумал. Кое-кто в лагере твердил мне...» что я увидел то, что хотел увидеть. Его никто не хочет увидеть. Но что он тут делает? Почему не вернулся и не напал, раз уж он так близко? Каладин, которому сделалось не по себе, кашлянул и указал на сторожевой пост разведчиков. «Это крепость наверху. Она из дерева?» «Да», — подтвердил прыгун, а потом заметил узлы на плечах Каладина. Э, э сэр».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 Один из людей в боковом ряду особенно привлекал внимание великого князя. Ренерин в форме четвертого моста. Помогал прочим. Рядом Лейтон смеялся и подсказывал юному принцу, как лучше держать тяжелую штуковину. — Сэр, он по-настоящему становится частью отряда, — сказал Калладин. — Парням он нравится. Я даже не думал, что увижу такое. Даллинар кивнул. — Как он себя чувствует? — негромко спросил Келл после того, что случилось на арене. Отказался от тренировок с Зайхелем. Насколько мне известно, не призывал осколочный клинок уже пару недель. Даллинар еще ненадолго задержал взгляд на младшем сыне. «Я не могу понять, как оценивать время, которое он проводит с твоими людьми. Благо ли это, поскольку помогает ему научиться мыслить по-солдатски, или же всего лишь способ избежать более важной ответственности?» «Сэр». Если позволите заметить, ваш сын в каком-то смысле неприкаянный. Он не на своем месте, неуклюжий, одинокий. Далинар кивнул. Тогда я могу утверждать со всей уверенностью, что для него нет лучшего места, чем четвертый мост. Было странно говорить такое о светлоглазом, но Каладин знал, что прав. Далинар хмыкнул. «Поверю твоему суждению. Иди».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 Он был верхом на своем белом чудище с копытами точно молоты и одет в синий осколочный доспех, шлем от которого привязал к выступу в задней части седла. «Я думал, отец сдал тебе право брать в конюшнях любую лошадь». «Я и у интендантов могу брать что угодно», — парировал Каладин. «Но не разгуливаю тут с котлом на спине, просто чтобы продемонстрировать, что мне можно». Адалин негромко захихикал. «Надо бы тебе почаще ездить верхом».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 и поднес к груди. Вдохнул. Опять ничего не произошло. Вот буря! Он поискал взглядом сил, но не нашел. В последнее время Спренс делалась такой игривой, что он спрашивал себя, не шутка ли все это. На самом деле Кэл надеялся, что шутка, а не что-то большее. Несмотря на мысленное ворчание и возражение, он отчаянно желал этой силы. Он предъявил права на небо и сами ветра. Потерять все это было все равно, что отказаться от собственных рук. В конце концов, он достиг края очередного плато, где устанавливали механический мост Даллинора. Здесь, к счастью, обнаружила Сил. Она изучала кремлеца, который полз по камням в ближайшей трещине, чтобы в ней спрятаться. Каладин присел на обломок скалы рядом с девушкой Спреном. «Выходит, ты меня наказываешь?» — произнес он. «За то, что я согласился помочь Мошу. — Из-за этого у меня теперь проблемы с буресветом. Сил следовал за кремлецом, который был похож на жука с круглым переливчатым панцирем. — Сил! — окликнул Каладин. — Ты в порядке? Ты кажешься... Такой, как в самом начале, когда мы только встретились. Признавшись себе в этом, он ощутил, как внутри просыпается леденящий душу ужас. Раз силы покинули его, не означало ли это, что сами узы ослабевали?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 Я так не думаю. Ладно, скажу Моашу и его друзьям, что передумал, и не буду им помогать. Но ты дал Моашу слово. Я и Далинару слово дал. Она поджала губы и посмотрела ему прямо в глаза. — Так вот в чем проблема, — прошептал Каладин. — Я дал две клятвы и не могу сдержать обе. — Ох, буря! Не это ли уничтожило сияющих рыцарей? Что случается со спреном чести, когда он оказывается перед подобным выбором? Как ни старайся, одну из клятв придется нарушить. Придурок! — обругал Каладин себя. Похоже, в последнее время он утратил способность поступать правильно. Сил. — Что мне делать? — прошептал он. Она взлетела и зависла в воздухе прямо перед ним.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 стояли наготове на случай, если мост застрянет или какая-нибудь деталь сломается. Каладин, крепко сжимая копье, пытался разобраться в своих чувствах по поводу сил и обещаниях, которые дал. «Он точно сможет как-то все исправить. А как иначе?» Видя перед собой мост, юноша невольно вспомнил про вылазки с мостом и порадовался возможности отвлечься. Он понимал, почему Садас предпочитал простой, хотя жесткий метод, основанный на мостовых расчетах. Передвижные мосты были быстрее, дешевле и доставляли меньше проблем. Эти массивные штуковины выглядели громоздкими, как большие корабли в узком заливе. — Мостовики в латах. Вот лучший вариант, — подумал Каладин. Люди с щитами, с полной поддержкой войска, позволяющие навести мост,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 Может, это один из солдат Далинера из числа тех, кто утратил боевой пыл после бойни на башне? Некоторые из них занялись в лагере другими делами. Он отвлекся, когда подошел Мош и поднял руку, приветствуя четвертый мост, который ответил радостными возгласами. Блистающий осколочный доспех. Мош перекрасил его в синий цвет с красными отметинами на сочленениях. Выглядел на нем на удивление, естественно, еще не прошло и недели». А Моаш уже с легкостью передвигался в этих латах. Он приблизился к Каладину и опустился на одно колено, бреца и доспехом. Отдал честь, прижав руку к груди. Его глаза, они посветлели, сделались светло-коричневыми, а не карими, как раньше. Он носил осколочный клинок в специальных ножных, пристегнутых к спине. Еще день, и между ними возникнут полноценные узы. Мош, не отдавай мне честь», — попросил Каладин. «Ты теперь светлоглазый. Ты выше меня по положению на милю, если не на две». «Кал, я никогда не стану выше тебя», — ответил Мош. Забрало его шлема было поднято. «Ты мой капитан. Навсегда». Он широко улыбнулся. «Но я не могу тебе передать, до чего смешно смотреть на светлоглазых, которые пытаются разобраться в том, как со мной быть». — Твои глаза в самом деле меняются. — Ага, — согласился Мош. — Но я не один из них, ты меня слышишь? Я один из нас, Четвертый мост. Я — наше секретное оружие. — Секретное? — переспросил Каладин, выгнув бровь. — Да про тебя наверняка прослышали уже и в Ири. Ты первый темноглазый за целую вечность, которому достался осколочный клинок и доспех. Даллинар даже наделил Моша землями и регулярным содержанием, роскошной суммой не только с точки зрения мостовика. Мош по-прежнему заходил поесть с ними похлебки, но не каждый вечер. Он стал слишком занят, обустраивался в новом жилище. В этом не было ничего плохого. Все шло естественным путем. Отчасти поэтому Каладина отказался от клинка, и, возможно, это объясняло его боязнь продемонстрировать свои силы светлоглазым. Даже если бы они и не нашли способ отнять его дар, он знал, что это неразумный страх, но все равно боялся. Им удалось бы забрать у него четвертый мост, его людей, его суть. «Возможно, не они это у тебя заберут», — подумал Кэл. «Ты все сделаешь сам лучше любого Светлоглазого». От этой мысли его затошнило. «Мы уже близко», — негромко произнес Моаш, когда Каладин взял у него мех.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 Грейвс говорит, тебе почти ничего не придется делать. Нам просто нужен шанс. Каладин почувствовал, как накатила дурнота. «Пока Даллинар в военном лагере?» «Это невозможно», — прошептал он. «Я не стану рисковать его благополучием». «Нет проблем, мы тоже так думаем. Подождем подходящего момента. Самый новый план заключается в том, чтобы сразить короля стрелой». «Так что ни ты, ни кто-то другой не будет в этом замешан. Ты приведешь короля в нужное место, и Грейвс убьет его из собственного лука. Он отличный стрелок». «Стрела. Да чего же трусливо». «Но это надо сделать. Это необходимо». Мош похлопал его по плечу и ушел, позвякивая доспехом. Буря. Каладину нужно было лишь привести короля в оговоренное место и предать Даллинора, который ему доверился. «А если я не помогу убить короля? Разве не предам я справедливость и честь? Король убил или позволил убить многих людей. Кого-то безразличием, кого-то потому что был неугоден трону. И буря-свидетельница Далинор тоже не невинный. Если бы он был таким благородным, каким притворялся...»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 «Делает так, что люди разлетаются самым невероятным образом...» Но так вот, здесь нет ни стен, ни потолков». «И потому он может просто летать в свое удовольствие», — Адалин скривился. «Да». Капитан многозначительно улыбнулся. «Ведь с нами... сколько? Триста лучников». Каладин и сам успешно использовал свои способности против стрел Паршенди, так что лучникам вряд ли удалось бы убить нападающего.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 «Ты в женщинах разбираешься, мостовичок?» — спросил Адель, наглядываясь через плечо на шалан, пока они вдвоем пересекали мост. «В светлоглазых?» — уточнил Каладин. «Нет, к счастью». «Люди думают, что я многое знаю о женщинах. По правде говоря, я умею их завоевывать, смешить, заинтриговывать, но не умею удерживать». Он поколебался. «Эту я очень хочу удержать».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 — Ну, ладно. Убийца в белом. Нам нужен более серьезный план, чем приказ лучникам быть на чеку. — Есть идеи? — уточнил Каладин. — У тебя нет осколочного клинка, но он тебе и не понадобится, потому что... — Ну, ты в курсе. — В курсе чего? — Каладин ощутил укол тревоги. — Того! — Адалин отвернулся и пожал плечами с наигранной небрежностью. — Ты знаешь, о чем я? — О чем? — О том, что ты... «Делаешь!» «Он не знает», — сообразил Кэл. «Он просто бьет наугад, пытаясь понять, как мне удается так хорошо сражаться. И выходит очень-очень плохо». Каладин расслабился и даже улыбнулся при виде такой неуклюжести Адалина. Было приятно ощутить какое-нибудь другое чувство, кроме паники и тревоги. «По-моему, ты несешь какую-то ерунду». Адалин сердито нахмурился. «Мостовичок!»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 Тот, который мы использовали, когда сражались вместе на арене. Ты его отвлекаешь, я приканчиваю. Это может сработать, хотя, боюсь, он не из тех, кто позволяет себя отвлекать. Релис тоже был не из таких, — возразил Адалин. Мы это сделаем, мастовичок. Ты и я прикончим чудовище. Нам придется действовать быстро. Если битва затянется, он победит. И Адалин...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 Каладин дернулся и снова принялся искать опасность, но девушка бросилась к ближайшему нагромождению камней. Аделин коснулся щеки пальцами, а потом покосился на Каладина с ухмылкой. Вероятно, увидела интересного жука. — Нет, это мох, — отозвалась Шалан. — А, ну, разумеется. Принц последовал за ней, Каладин направился туда же. — Мох, как захватывающе! Шалан пригрозила ему карандашом и наклонилась, изучая камни. Мох здесь растет странным узором. Что могло это вызвать? «Выпивка», — предположил Адалин. Она уставилась на него. Принц пожал плечами. «Я от нее веду себя как чокнутый». Он посмотрел на Каладина, который покачал головой. «Это было смешно», — воскликнул Адалин. «Это была шутка, ну, вроде того». «О, хватит», — пробормотала Шалан.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 почти половину той силы, которой владел Далинар после усиленной вербовки, требовалось время, очень много времени, особенно по контрасту с тем, что когда-то для мостовиков переход войска через ущелье был блаженной передышкой, пролетавшей слишком быстро. — По-моему, здесь вокруг так пусто, что восхищаться особо нечем, кроме мха. — И ты тоже умолкни, — велела ему Шалан. — Иди, отполируй свой мост или займись чем-то еще. Она подалась вперед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 Мы доставим вас к куколке, этого должно хватить. Изыскания шалан были поводом. Каладин ясно видел, как все обстоит на самом деле. Далинор сегодня взял с собой необычно много разведчиков, и Кэл подозревал, что как только они доберутся до куколки, которая располагалась на границе разведанной территории, те отправятся дальше, чтобы собрать сведения. Далинор продолжал готовиться к своей экспедиции. «Я не понимаю, зачем нам столько солдат?» — произнесла Шалан, заметив, как Каладин внимательно изучает войско. «Разве вы не утверждали, что в последнее время Паршенди не пытаются сражаться за куколок?» «Не пытаются», — подтвердил Адалин. «Вот потому мы и беспокоимся». Каладин кивнул. «Когда враг меняет установившуюся тактику, стоит встревожиться. Это может означать, что он поддался отчаянию». «Отчаяние?»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 «Адалин», — попросила Шалан, снова обратив все внимание на небольшой выступ в скале перед собой, — «вы не могли бы оказать мне любезность и убить этот мох?» «Убить мох?» — принц глянул на Каладина, который пожал плечами. «Откуда ему знать, что имела в виду светлоглазая дама? Они все такие странные!» «Да», — Шалан встала, — «вдарьте как следует по мху и скале, на которой он растет. Окажите услугу вашей нареченной». Адалин с растерянным видом сделал то, о чем она просила. Призвал осколочный клинок и ударил по нагромождению камней, поросшим мхом. Верхняя часть маленькой горы легко отвалилась, рассыпалась и упала на плато. Шалан нетерпеливо шагнула ближе, присела на корточки перед безупречно ровной верхушкой каменной груды. «Хм...» — протянула девушка, кивая самой себе, и принялась рисовать. Адалин отпустил клинок.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 «Разве этого недостаточно, чтобы ты прекратил его провоцировать?» «Адалин зовет меня мостовичком», — упрямо заявил Каладин. «Это он меня провоцирует». «Ну да». «Выходит, это он у нас тут разгуливает, сердито хмуря брови и оскорбляя всех подряд», — воскликнула Шалан. «Хоть все равнины обойти, не сыщешь человека с характером труднее, чем у Адалина Халина. Только поглядите на него, он такой неприятный».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 Никаких штурмов, никаких стрел, никаких убийц или телохранительства. Лишь он, его команда и мост. К несчастью, когда они приблизились к другому краю большого плато, он почувствовал усталость и машинально попытался втянуть немного буря света, чтобы подстегнуть себя. Ничего не вышло. Жизнь непроста. Она никогда не была простой, уж точно не в то время, когда Келл носил мост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 К тому времени, когда достигнут королевской ставки, уже давно стемнеет. «Если Далинор в самом деле хочет нанести удар в центр расколотых равнин, — подумал Каладин, — на поход уйдут дни, и все это время армия будет на плато, как на ладони. Ее в любой момент смогут окружить и отрезать от военных лагерей. Плач действительно дает им огромный шанс. Целых четыре недели дождей, но никаких великих бурь. Это свободный год, когда великой бури не будет даже в светлодень посредине, часть тысячедневного двухлетнего цикла, который составлял полный круговорот бурь. Он знал, что патрулиолети уже неоднократно пытались забраться дальше, на восток. Все они пали жертвами великих бурь, ущельных демонов или ударных отрядов Паршенди. Ничего не сработает кроме перемещения всех без исключения ресурсов к центру атаки, которую Далинар и его вероятные союзники должны будут провести, полагаясь только на себя. Мост Далинара с глухим ударом стал на место. Люди Каладина пересекли собственный мост и приготовились вытянуть его на другую сторону, чтобы двинуться дальше с передовым отрядом. Келл перешел и взмахом руки велел им продолжать без него —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 Разведчики отдали честь, когда Далинер их отпустил. Он сошел с моста и кивнул Каладину. Позади по мосту шли генералы Далинера, его письмоводительницы и инженеры. Дальше должна была проследовать основная часть армии и, наконец, арьергард. — Сэр, слышал, вы строите передвижные мосты, — сказал Каладин. — Вы понимаете, я думаю, что механически слишком медлительный для вашего похода. Далинер кивнул. — Но нести их будут солдаты.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 Но тут его позвал один из плотников по другую сторону ущелья. Далинор повернулся и опять пошел по мосту. Он двигался навстречу офицерам и письмоводительницам, а также Адалину и Шалан. Те шли рука об руку. Девушка отказалась от Паланкина, а принц от коня. Веденка, похоже, объясняла спутнику, что за спрятанные останки некоего строение обнаружила раньше внутри скалы. Позади них.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 Что? Каладин осознал, что и он услышал какие-то звуки. Трубили горны. Приближался враг. Все случилось в один миг. Далинер повернулся на звук горнов, плотник опустил рычаг, Адален в мерцающем осколочном доспехе оказался рядом с отцом. Мост дернулся и рухнул в пропасть.